Глава 11. Предатель рода. Таурус — небольшой город с численностью в 30 тысяч душ. Расположенный на берегу довольно крупной реки, он считался торговым узлом. Наши простаки редко заглядывали сюда, в основном торгуя в двух других городах. Тайкане, находящемся впритык к землям тайфун, на пересечении двух главных дорог, протянувшихся от восточных и южных границ Санкурии, и Красте, в городе свободных жителей. Последним цены на большинство товаров считались самыми низкими во всей южной части империи, так как налоги на торговлю в городе были значительно меньше, чем в родовых землях. «Внимательно осмотрите тела убитых», приказал я, спешиваясь возле разбитой повозки. Рядом с деревянным островом, разваленным надвое, лежали два тела, одеты в самую простую одежду, которую можно отыскать в империи, да и обувь ужасного качества. У меня простаки никогда так не одевались. Наклонившись к одному из убитых, я потянул за ворот одежды, чтобы рассмотреть герб. Так и есть подстава. Кто-то срезал символику тайфун и небрежно нашил ее поверх одежды. А ведь такого у нас никогда не практиковалось. Я даже понял, откуда был срезан герб. С холщевых мешков, которые производили на фабрике одного из моих родовичей. «Командир, это подстава! Здесь убиты не наши люди!» подтвердил мои мысли один из воинов непонятно зачем это вообще сделали чтобы владетель шанти начал нервничать предположил я он слишком независим еще бы десятки лет к нему съезжаются все ветераны империи в надежде получить уважительное отношение к себе и своим семьям отец разве есть те кто не знает что вы с магистром друзья удивился роник это и странно думаю шанти сможет разъяснить что здесь произошло «Возможно, раньше, чем мы думаем. Или спросим у убийц?» Я указал рукой в направлении Таурса. Вдалеке вновь виднелось облако пыли. «Приготовиться к бою!» Сотня конных воинов остановилась в трехстах метрах от нас. Грамотный командир знал, как далеко бьет большинство атакующих техник. Убедившись, что кроме нашего небольшого отряда никого нет, От Таурусцев отделились три наездника и двинулись к нам навстречу. Несмотря на артефакты и доспехи, я узнал одного из переговорщиков и крикнул. «Лейтенант Кун, неужели ты не узнал меня, что так осторожничаешь?» «Времена такие, что своим глазам нельзя верить», — ответил мне старый воин. Будучи простаком, он в свое время смог дослужиться до офицерского звания, что считалось огромной редкостью. «Так ты решил ущипнуть меня?» — усмехнулся я. Что такого случилось, что бывалый воин перестал доверять тому, что видит? Еще вчера в город пришел воин из твоего рода и рассказал, что усадьба Тайфун уничтожена вместе со всеми обитателями. Ни один воин моего рода не покидал своего поста, — нахмурился я. — Вас обманули. Ты лучше скажи, за что однажды выпорол меня, — со злостью спросил Кун. Не знаю я его, решил бы, что лейтенант и правда вне себя от ярости. «Не выпорол, а водяной плетью два раза. И не тебя, а твоего взводного, за то, что он из-за своей дурости чуть не потерял всех воинов. А тебя в тот день я повысил в звании». «Комбат», — с облегчением выдохнул Кун, — «живой. А владетели Шанти уже объявил общий сбор, а нас отправили на разведку. Я рад, что нас обманули. И плевать, с какой целью солгал тот одаренный». «Рот-тайфун за эту неделю не потерял ни одного воина», — прервал я лейтенанта. «Только собирать ополчение все равно придется. Но об этом потом. А сейчас предлагаю осмотреть тела. Вдруг твои люди опознают кого-нибудь». Среди убитых не оказалось ни одного из подданных Шанти. Но лица оказались для воинов знакомыми. Кто-то узнал женщину. Видел, как ту выгоняла из города стража. Кто-то подтвердил, что знаком со стариком, тот пытался торговать с лотка у восточных ворот города, так как не мог заплатить визную пошлину. В итоге мы с Куном пришли к общему мнению, что перед нами тела бродяг и бездомных. Нужно найти того воина, который сообщил о моей гибели. Наконец подвел я итог нашему расследованию и значительно усилить охранные разъезды на дорогах. Отряд, что перебил этих несчастных, довольно крупный. Откуда они вообще набрались столько лошадей, принадлежащих владетелю Тауруса? «Недели полторы назад был угнан целый табун», — поморщившись, ответил Кун. «Нам так и не удалось найти воров. Надеялись, что пропажа обнаружится где-нибудь на рынках, но теперь я знаю, куда делись лошади. Кстати, за ними следил отряд воинов, которые утверждают, что табун просто исчез. Одаренные среди пастухов были?» — уточнил я. «Нет, не могло быть». Просто две дюжины воинов, вооруженных артефактными арбалетами. Мне нужно увидеть их. Тут же решил я, уже понимая, кто начал мутить воду почти на границе с соседним государством. Ведь сразу за Таурусом располагались пограничные крепости, за которыми располагалась ничейная полоса земли. А дальше начиналась территория империи Коста, пожалуй, самого набожного государства в моем мире. Они верили в единого бога Винда и все одаренные поклонялись только ему. Видимо, услуг порядка не получилось подчинить единоверцев, и тогда они начали действовать привычными им методами – стравливать две империи. То, что Санкурия – более сильное государство, не вызывало сомнений. В нем одних одаренных уровнем магистр было несколько сотен. А если учесть, что император Бельвес уже подчинился и носом… И да, в кости имелось несколько парящих в воздухе лодок, Ничего серьезного, всего лишь развлечения для высшей знати. Но если вспомнить судно слуг порядка, напавшие на мое родовое поместье, главы родов не будут разбираться чьи-то корабли. Для них все будет ясно, как белый день. По приказу Бельвеса соберут ополчение и нанесут упреждающий удар. А дальше уже некому станет разбираться, кто прав, кто виноват. Похоже, в ближайшее время всем нам придется защищать границу от вторжения разъяренных соседей» произнес я тихим голосом, чтобы меня услышали только мои люди. «Отец, но для костцев это будет самоубийством», так тихо произнес сын. «Несомненно, к войне тут же присоединится Северное Королевство и наш главный враг Южане. Те могут и в подбрюшье санкури вцепиться. Разумеется, если их не контролируют чужаки. Тогда Империю Коста сомнут за несколько месяцев. Войну на три фронта поклонники единого просто не выдержат». — Командир, мы можем что-то изменить? — поинтересовался один из воинов. — Можем, но это обойдется нам очень дорого. К счастью, я знаю тех, кто поможет нам, но сначала я все же должен поговорить с Шанти. Таурус встретил нас с усиленным отрядом стражи на подступах к мосту, ведущему в город. На обоих берегах происходила обычная торговая суета, Кто-то укладывал приобретенные товары в большие лодки, кто-то, наоборот, выгружался на одной из нескольких десятков пристаней. Все это было хорошо видно с высокого моста, по которому мы ехали. Шанти ожидал нас в окружении полутора десятков воинов сразу за мостом, на небольшой площади. Лейтенант Кун загодя отправил в город Гонца, чтобы владетель успел подготовиться к визиту гостя, но мой старый друг встретил меня лично. Я тоже не стал разводить церемонии, и, спешившись, крепко обнял старого друга. Это для него мы виделись меньше месяца назад, на охоте за одаренным зверем, а для меня прошло очень много времени. «Командир! Живой!» с искренней радостью произнес мой старый боевой товарищ. «А я знал, знал, что слухи о гибели рода «Тайфун» — ложь!» «Предлагаю поговорить об этом в другом месте», ответил я, зная характер моего друга и союзника. «Нам нужно многое обсудить». Дворец, отстроенный предыдущим владельцем, Шанти превратил в настоящий военный городок. Штаб, казармы, учебные классы. Бывший военный сам жил по уставу и своих подчиненных заставлял придерживаться того же. Как только не пытались его устранить враги, и наемных убийц посылали, и отравить пытались, все без толку. Товарищ владел стихией воды и был отличным воином. К тому же смог собрать возле себя преданных людей, готовых отдать за своего командира жизнь. «Ты говоришь, что хотел бы пообщаться с тем воином, что распространял слухи о твоей гибели?» — поинтересовался владетель Тауруса, когда мы расселись за вальным столом в небольшом кабинете, явно используемом для совещаний командиров. «Ну так я обрадую тебя. Мои люди следят за этим одаренным». «Ты уверен, что он из рода тайфун?» — уточнил я. «Да. Я дважды встречал его в твоей усадьбе». Шрам у него через всю левую кисть на предплечье уходит. Погоди, у меня только у одного воина был такой шрам. Но ведь он погиб около года назад. Я нахмурился. Роник, помнишь тот несчастный случай, когда на тренировке взорвался камень силы? Тогда двух одаренных убило осколками. Да, отец. Воина со шрамом звали Сахим. Он достиг третьей звезды в развитии энергетического тела потому и погиб при взрыве, что оказался рядом с местом тренировки Рената и Саида. Его же тогда разорвало на куски. Мы лишь по шраму и одежде опознали убитого, припомнил я. Выходит, погиб не он, а взрыв был подстроен. Мансур! Да, командир. Из-за стола поднялся один из сопровождавших меня воинов. Возьми одного бойца для подстраховки и быстро возвращайтесь в замок. Передай Пиру, чтобы он поднял тот случай со взрывом. Пусть узнает, кто принес на тренировочную площадку камни силы. Отправляйтесь прямо сейчас, это важно. Викторис, ты думаешь, что в твоей усадьбе завелась крыса? Поинтересовался Шанти. Теперь уверен, ответил я, а сам в это время сдерживался, чтобы не выругаться в голос. Как сразу не подумал о том, что среди родовичей могла завестись крыса. Да, я лично знал каждого одаренного и простака, проживающих или посещающих усадьбу. Мне даже были известны истории их жизни. Только проверенные люди. К тому же пиру и его подчиненные должны были отслеживать каждого родовища. А что, если предатель кто-то из разведчиков? Может, сам глава? Ведь не доложил же он об изменениях в столице, сославшись на раскрытых агентов. А то нападение которого не случилось. Кто мог доложить врагу, когда я выхожу на дневную тренировку? «Мансур, стой! Слушай и запоминай!» Возвращались той же дорогой, но в сопровождении полусотни воинов Шанти, среди которых было несколько одаренных. С нами шел и пленник, тот самый Родович со шрамом на руке. После обработки соответствующим заклинанием он рассказал мне все. К счастью, Пир не имел никакого отношения к предательству Рода. А вот один из его подчиненных, слабый, одаренный, еще не поднявшийся выше второй звезды, служил кому-то еще, помимо Рода Тайфун. Звали этого слабосильного предателя Скай. Пленный, которого по закону Рода ждала казнь, купился на быстрое развитие. Шутка ли, ему обещали, что он за год увеличит внутренний резерв до четырех звезд. Нужно было лишь инсценировать свою гибель, а затем покинуть усадьбу и дожидаться дальнейших приказов в определенном месте. Ну а на днях на воина вышел какой-то мужчина в черных одеждах и велел отправляться в Таурус, по прибытию рассказывать всем о гибели Рода. Так я узнал, что «Тайфуна» решили уничтожить еще до похода к святилищу. Просто рассчитывали отделаться малой кровью. А значит, у моих людей не было никакой недели, и нападение рода Мин не произошло лишь потому, что у них почти не осталось воинов. Получилось, что мы нанесли упреждающие удары сразу по нескольким направлениям, и тем самым проявили себя перед иносами как сильный противник. Теперь слуги порядка знают, что род «Тайфун» их враг и сделают все, чтобы как можно быстрее устранить угрозу. Только они даже не догадываются о том, насколько хорошо я знаю Веносов. Жаль, что это пока единственное мое преимущество. Слишком не равны наши силы. Слишком глубоко противник пустил свои корни в моем мире. Всего двое суток занял дружеский визит в Таурус. Получив новые сведения, я считал нужным вернуться. Во-первых, следовало разобраться со Скаем, пока тот не сбежал к своим хозяевам во-вторых, у меня появилось еще одно крайне важное дело. Шанти взвалил на себя обязанность собрать всех союзников и организовать войско. Ему доверяли не меньше, чем мне, и я не сомневался. У торгового города все получится. Более того, я взвалил на магистра переговоры с соседями из Империи Коста. Следовало дать понять поклонникам Единого, что на них пока никто не собирается нападать. Место, где неизвестные перебили отряд бездомных, переодетых крестьян рода Тайфун, было уже расчищено. Трупы захоронены, разбитые повозки убраны с дороги и сожжены. Сейчас мне было ясно, зачем было совершено столь кровавое злодеяние, казавшееся поначалу бессмысленным. Чужаки хотели рассорить две империи, и для этого использовали все доступные им методы, накаляя обстановку на границе. И у них, скорее всего, все же получилось это сделать. Нас встретили в стандартный разъезд из трех воинов, патрулирующий одну из дорог, ведущих к ближайшему от замка поселку. Старший отряда тут же доложил меня о произошедшем за время моего отсутствия, а рассказать ему было что. Командир, прибыл гонец из столицы, привез запечатанное самим императором письмо, но сказал, что передаст его только лично в руки главе рода. Сейчас столичный посыльный находится в подвале, в клетке, потому как дважды пытался нарушить приказ твоего сына, не покидать отведенную гостю комнату без сопровождения. — Известно, на каком уровне развития гонец, — поинтересовался я. — Бакалавр, — ответил дозорный. — Маг воздуха и иллюзий. Потому и сбегал от стражи аж два раза. Но дальше своего коридора не ушел. Архимаг Борг лично следит за ним. — Что ж, посмотрим, что за письмо он привез. Проворчал я, и, повернувшись к сопровождающим нас воинам Шанте, обратился к командиру. — Кун! Предлагаю вам заехать ко мне в гости до завтрашнего утра. Заодно узнаете, что за послание из столицы. Возможно, император Бельвес объявил войну Костя, и нам следует формировать полк. Даже в сумерках замок смотрелся внушительно. Таурусцы, кто раньше бывал в моей усадьбе, восхищенно цокали языками и с возбуждением переговаривались. Никто не верил, что можно возвести такое сложное сооружение в столь короткий срок. Ну, а мои воины лишь улыбались, глядя на реакцию союзников. Только мне иронику было не до улыбок. Я высматривал Мансура, которого отправил вперед отряда с заданием отыскать предателя и заключить его под стражу. Ну, или Пира, встречающего нас у ворот. На месте главного разведчика Рода любой воин место бы себе не находил. Такой позор! Прозевать предателя у себя под носом! Фигуру пира я увидел сразу, едва тяжелые створки ворот стали разъезжаться в стороны. Плечи поникшие, глаза смотрят в землю. Не надо быть мудрецом, чтобы догадаться, все плохо. Спешившись, я бросил по воде сыну, а сам направился прямиком к главе разведки. Остановившись, от него в трех шагах потребовал. «Рассказывай!» «Командир, я упустил его. Вчера утром отправил по поручению в поселок». Он должен был вернуться вечером, но мы так и не дождались поганца. Сегодня я направил людей на его поиски, и совсем недавно стало ясно, что Скай сбежал в неизвестном направлении. В поселке он не появлялся, дозорные его тоже не встречали нигде. «Он ходил с нами к святилищу?» Задал я еще один вопрос, уже зная ответ. «Да, командир, но внутрь Кубы Скай не заходил». «Впрочем, это ничего не значит, ведь ему все равно известно, что произошло в запретных землях». «Как думаешь?» «Он может показать безопасную дорогу к Кубу?» – спросил я самое главное. «Нет», – ответил пир, дернувшись словно от пощечины. «Еще бы, я только что одним вопросом дал ему понять, насколько зол...» «Что ж, тогда пошли, побеседуем с послом императора».